Этот аристократический наряд не очень вязался со стилистикой речей Николая, но он подправил свой облик, отказавшись от галстука бабочки, который также плохо сочетался с его короткоподстрижной бородкой, и повязал вместо него шелковый плесированный галстук с заколкой из бриллианта в оправе русского серебра. Сознавая, что прекрасно выглядит, Николай вошел в бальную залу. Новые мраморные полы сияли в свете дюжины хрустальных люстр бакара, бесплатно предоставленных этой фирмой, в связи со столь знаменательным событием. Столы расставили кругом, а пустое место внутри было предназначено для танцев. Сейчас там никого не было, но настоящие танцы уже начались. Толпа, подобно закипающей похлебке, клубилась медленными водоворотами, в центре каждого из которых находилась та или иная важная политическая персона. На нее были обращены взгляды окружающих, жаждущих благосклонного кивка, ожидающих подходящего момента для того, чтобы обменяться хотя бы парой слов, шепнуть что-то на ухо. Больше всего людей собралось вокруг премьер-министра России и президента США. Каждый из них нуждался в максимальном количестве союзников в преддверии переговоров о мерах по сдерживанию нарастающей ядерной опасности. Саммит, посвященный этой проблеме, должен был пройти в Санкт-Петербурге сразу же после сегодняшнего мероприятия. Церемония установки нового саркофага в Чернобыле – рассматривалась в качестве символического начала этих переговоров. Николай смотрел на двух мировых лидеров, окруженных морем людей. Он намеревался нырнуть в эти воды и ввиду своей популярности и авторитета в области ядерных реформ не сомневался, что они расступятся перед ним. Должен же он хотя бы пожать руки тем двоим, которых собирался убить но прежде чем подойти к ним, он направился к Елене. Она стояла возле одного из арочных окон. Тяжелые шелковые шторы красиво обрамляли и окно, и женщину. Ее гибкая фигура была словно нефтяной пленкой, облита тонким черным платьем, как будто идол Голливуда вернулся к жизни. В руке у нее был тонкий длинный бокал с шампанским, о котором она, казалось, забыла. Женщина смотрела в темноту за окном. Николай подошел к ней. За городскими руинами вспыхивали и гасли огни электросварки. Бригады рабочих будут трудиться всю ночь, монтируя трибуны, на которых разместятся гости, чтобы наблюдать за установкой нового саркофага. За этим событием будет следить весь мир. Так что все должно пройти без сучка, без задоринки. Николай прикоснулся к ее руке. Она не вздрогнула от неожиданности, поскольку видела его отражение в окне. Его сладостный, желанный Распутин. «Скоро все будет кончено», — прошептал он ей на ухо. Как сообщили его люди, фугасы дистанционного действия уже установлены там, где планировалось. Их ничто не остановит. Двадцать часов сорок минут. Пенджаб, Индия. Выстрелы загремели еще до того, как Грей добежал до границы поселка. Ответом на них стали новые крики и плач. В небе воздух колотили лопастями вертолеты. Он прижался спиной к каменной стене. За огнями двух костров он видел Мерседес, стоящий на крае светлого круга. По открытому пространству, низко пригибаясь, бежал солдат в черной форме спецназа, и с автоматом на плече, другие, должно быть, уже заняли позиции по периметру поселка, блокировав его. Затем круг вооруженных людей начнет сжиматься, неся смерть каждому, кто окажется в лабиринте кривых улочек. Грей понимал. Единственным спасением для жителей поселка мог быть побег его группы, которая отвлечет на себя охотников. «Сделать это нужно до того момента, когда кольцо сомкнется», — он протянул руку назад, где стояла «Розаура», — ключи. Ключи упали ему в ладонь. Однако у Розаура была для него еще одна плохая новость.